54. Моё маленькое чудо сидит на большом для неё взрослом стуле и капризно качает головой. Принцесса желает, чтобы завтраком её кормил папа, и никак иначе. Словно назло, Эльза, наша няня, сегодня сдаёт экзамен и придёт через пару часов. Не раньше, хотя я собиралась пойти отвечать самой первой, чтобы скорее освободить меня. но пожалуйста, солнышко!» Я подношу к ее рту ложечку, но моя прелесть отрицательно качает головой. Еще бы руки на груди сложила и стала бы точь-в-точь точь наш папа. Даже губы так же и загнула. И выражение лица такое же решительное и упрямое. Через открытую дверь слышен звук шагов. «Папа!» — вопит моя дочь. «Ну какая моя? Его!» Малявка с трудом слезает с высокого стула, но делает это так быстро, что я не успеваю помочь и несется к любимому, обожаемому, несравненному папочке, смешно топоча босыми пяточками. Бель. Папочка, уже одетый в темно-серые брюки белоснежную рубашку, но еще без пиджака, подхватывает дочь на руки. Они блаженно затихают, уткнувшись друг друга носами. — Покормишь ее? — спрашиваю я несколько секунд спустя и подставляю губы для поцелуя, а потом жалуюсь. Опять есть отказывается. «Эльза — Эльза? — спрашивает мой забывчивый муж. — У нее экзамен. — Точно. Так и знала, что он забудет, но это не страшно. Для таких мелочей у него есть я. — Ты опаздываешь? Саша бросает взгляд на часы что-то прикидывает в уме. — Могу задержаться еще минут на десять. Сообщает он и тут же обращается к дочери, по-прежнему вцепившись в него руками и ногами. — Ну что, давай перекусим? Принцесса немедленно забывает о своем стойком нежелании есть кашу и послушно сбирается на взрослый стул. От детского нам пришлось отказаться еще месяц назад, потому что наша принцесса уже босяя. С умилением смотрю, как Сашка кормит с ложечки Беллу, добившуюся своего и тут же успокоившуюся. Да уж, нервы она нам мотает знатно. Точнее мне, как будто мстит за своего популю Ведь и я ему в свое время устраивала веселую жизнь. Павлов делал мне предложение четыре раза. Четыре, прежде чем я согласилась принять кольцо. И каждый раз у меня был серьёзный повод, чтобы сомневаться и тянуть время. Но за исключением самого первого, когда я ещё была юной и наивной дурочкой. Зато потом я отыгралась на павлове Висполна. Хорошо помню его лицо, когда он встал на одно колено на берегу моря. Тогда я сказала, что нужно спросить разрешения у моих отцов. И Сашка отправился просить моей руки сначала у Виктора, а затем у Валентина. Вот хохотала мама, узнав о моём условии но хоть теща у меня будет одна», – поделился своими соображениями Павлов уже в самолете, когда мы возвращались в Берлин. Я тогда только усмехнулась, ведь констанс давно считает меня частью семьи. А она хоть и француженка, но чувством юмора и вредным характером Бог ее не обделил. Папа Валя обрадовался известию даже больше, чем папа Витя, хотя и сохранял извечную невозмутимость но я уже знала, что именно он поспособствовал нашему с Сашевой соединению. Констант проболталась по секрету, взяв с меня клятвенное заверение, что Павлову я ничего не скажу. Конечно, не скажу, ведь у них с Валентином извечное противостояние, и ни один никогда не признается, что испытывает к другому уважение и искреннюю приязнь. Белла послушно съедает завтрак и порывисто обнимает папулю. На рукаве белоснежной рубашки остается пятно от каши, Но Павлов этого даже не замечает. Он целует дочь в макушку, ставит перед ней коробочку сока с мультгероями и, пока принцесса их рассматривает, подходит ко мне. Обнимает и прижимает ладонь к большому уже животу. «Как ведут себя мои мальчики?» Павлов целует чувствительное местечко за ухом и меня обжигает жаром. А «Вот ведь зараза!» Знает, как я сейчас реагирую на его прикосновение и дразнит. «Так же, как и их отец». Смотрю на него потемневшим от желания взглядом и провожу по губам кончиком языка. Выводит мать из себя. Павлов порывисто вздыхает. И теперь уже я удовлетворенно улыбаюсь. По дороге в офис он будет думать о возвращении домой. К сожалению, мы увидимся только вечером. У нас обоих много работы. Зато, когда родятся близнецы и чуть подрастут, мы рванем куда-нибудь в отпуск. К теплому океану, пальмам и белому песку, нагретому солнышком. Кто-то из близнецов тут же возмущенно толкает меня ножкой, не оценив перспективы остаться с няньками. Проводив мужа, я начинаю убирать следы завтрака, похожие на маленькую катастрофу. Белла усиленно мне помогает. Вообще, когда папа уходит на работу, она тут же становится маминой девочкой. Маленькая хитрюга. Потом мы смотрим мультики, и Белла разговаривает с братиками. Пересказывает им, что происходит на экране, а потом слушает их ответы, прижавшись ухом к моему животу. Я беспокойно поглядываю на часы. Мне тоже уже пора убегать. Где же Эльза? Она влетает, когда я уже серьезно опаздываю. И с порога начинает извиняться. Эта гусыня-отличница, которая всегда отвечает первой, отказалась пропустить ее вперед. Не стала слушать никаких объяснений. Белла немедленно переключается на няню, повторяя новое слово. Усиня. Мы с Эльзой переглядываемся. Сейчас нужно быть особенно осторожными в выражении эмоций. Прощаюсь с Беллой, которая увлечена новой игрой, принесенной нями. Она позволяет себя поцеловать и тут же забывает обо мне. А я спешно переодеваю платье, потому что это каким-то неведомым образом оказывается изрисовано фломастером. Расчесываю волосы и выбегаю из дома. Ну как выбегаю? Скорее перекатываюсь на ходу, как та самая гусыня. Курт уже сидит за столиком, попивая воду и листает телефон. При моем появлении он встает и окидывает меня одобрительным взглядом, затем целует в щеку. Прости, опоздала, тяжело плюхаюсь на стул. В моем положении носиться по жаре уже довольно утомительно. Тебя я готов ждать сколько угодно. Но я стараюсь привычно пропустить мимо ушей двойной смысл. Думаю, рано или поздно настанет день, когда он смирится. Принесла мой очередной шедевр. Я кладу на стол флешку, чтобы переключить его внимание с меня на сценарий, и замечаю, как глаза Курта загораются жадным блеском. «Закончила?» – спрашивает он с утвердительной интонацией, прячу флешку в карман. «Ведь и так знает, что я дописала. Хотя для этого пришлось уговорить Эльзу к нам переехать. И всю последнюю неделю я почти не вылезала из-за компьютера, спеша завершить сценарий до родов. Успела. Если прочитаешь быстро, смогу еще внести поправки» предупреждаю я. Но Курт только рассеянно кивает. Он уже не со мной. Мальчишки, усмехаюсь я, дай им новую игрушку и забудут обо всём на свете. Долго Виман не выдерживает. Он скомканно прощается со мной и убегает. А я пересаживаюсь к окну и заказываю стакан бананового молочного коктейля, которому пристрастилось последнее время. Звонит телефон. «Саша? Но мы ведь недавно расстались. Что-то случилось?» «Алло!» — говорю в трубку и задерживаю дыхание. «Юль, я безумно тебя хочу! Прямо сейчас!» — произносит он непререкаемым тоном. «Встречу я перенес, гостиницу забронировал. Где тебя забрать?» Я улыбаюсь, радостно и с облегчением. Ничего не случилось. Просто мой властный муж решил стребовать с меня супружеский долг. Пока у него еще есть такая возможность. «Люблю тебя!» Вдруг добавляет он с невыразимой нежностью. Я тоже люблю тебя. Отвечаю с широченной улыбкой и диктую адрес кафе. Конец.